Глава двадцать первая. Доспех имел матовый серый цвет и приличную толщину брони. Именно этого мне и не хватало. Ну вот не нравился мне архаичный подход к латам, будто в средневековье живем. Пора внедрить парочку технологических изысков, и кажется, я знал, кто мне в этом поможет. Решил биться стварями рукопашно? У порога стоял Андрей, привалившись к к о с я к у Да, буду пробовать н о в о е н а п р а в л е н и е иронично ответил я будущему сводному брату. Ты в отчаянии, верно? Он прошел дальше, проводя пальцем по станкам аккуратно, как зверь. Воин, видно издалека. Это воин. Генри и Игорь тактично вышли, оставляя нас наедине. Таким образом, г о н г пробил, схватка началась. Если он думает, что я не умею кусаться, зря. А вот про Андрея я кое-что знаю. Он не такой сильный, как может показаться со стороны. Человек, что позволяет себя унижать, сломлен там, внутри. Я увидел это в ресторане, когда а л ь ф е р о в решил докопаться. Именно, согласился я. В нем самом, с рождения, кажется. Вот тут ты не прав. Мало знаешь об отчаянии. п а р н я з л и л о что я спокойно и лаконичен. Расскажи мне, Андрей, поделись. Привычно залез я на стол, беззаботно болтая ногами. Ты же явно знаешь больше меня, иначе даже не пытался бы строить из себя умника. Мы просто вытянули счастливый билет, наша семья. Почему ты не хочешь признавать это? Взярился ъ Андрей, внутренне клокоча, но пока держа себя в руках. Мне уже все равно, если честно. Вздохнул я, потирая виски. Ты так и останешься на одном уровне, если не отпустишь злобу. Не тебе говорить про мой уровень, мертвец. Он бросил последнее слово, будто п л е в о к Я могу быть мертвецом, но это не отменяет моего происхождения. Меня это начало злить. Смешок прокатился по мастерской, и я пытался разжечь ярость Андрея. Зато его может отменить испытание. з л о радно бросил парень. Возможно, но ведь тогда я умру. Забавно, но я уже не собирался умирать. Теперь даже сказанная вслух фраза корёжила меня. Повторю, мне всё равно. Вот тут ты ошибаешься. Ты не умрёшь. В глазах Андрея торжество неприкрытое и наглое. Тебе предстоит жить с мыслью, что ты сам во всём виноват. Интересно. Спасибо за мнение. Мы закончили? Почти. Кивнул сам себе парень. Всё кончится в эти выходные. Наконец-то кончится. Что ты имеешь в виду? Попытался я не выдать своего интереса. Скоро поймешь. Довольный собой парень удалился, оставив меня в раздумьях. Интересно, что он задумал. Стоит ли мне беспокоиться? Генри и Игорь зашли обратно. В их глазах светилось облегчение. Генри кивнул кому-то в коридоре. Думали, два молодых бычка побадаются, будут мериться рогами. Жаль, что ставили, судя по всему, не на меня. Что происходит, Генри? Почему родище в такой довольный? – спросил я верного семье управляющего. Наверное, испытание скоро, вот и е р ш и т с я молодой господин, прямо линейно проговорил Игорь, шмыгая носом. Возможно. Неодобрительно покосился на него Генри. Я думал, он уже давно прошел испытание. По правде говоря, я удивился. Тогда зачем это вашему отцу? Пожал плечами управляющий. Я задумался, собирая все мне известное. Отец заводит новую женщину, хочет принять ее в род. Единственный сын уходит в свободное плавание, отцу нет до этого дела или времени. У невесты два ребенка, один из них не прошедший испытание парень примерно одного со мной возраста. Думай, Федя, думай. Пазл складывался со скрипом. Парочка кузнец и у п р а в л е н е ц замерла, наблюдая за мной. Я потихоньку собрал картину в одно целое. И это целое меня поразило. Когда, Генри? Задал я короткий вопрос. В эти выходные. Он был расстроен, нехорошо поглядывал на Игоря, давшего мне на водку. п а к у й набор лат, отправишь вот по этому адресу. Скинул я на Сеферон точку назначения. Скажешь мэтру Колину, что я скоро приеду. Нижний город? Брови Генри удивленно поднялись. Что, слишком грязно для благородного аристократа? Насмешливо посмотрел я на управляющего, и тот смутился. Будет сделано, кивнул Генри. Значит, отец задумал сделать преемником Андрея. Сначала парня введут в род, а затем назначат испытание. Таким образом, он станет единственным полноправным наследником на сегодняшний день. Испытание не затронет меня, я смогу жить. Вот как рассудил отец. Хороший ход. Пожалуй, я позволю ему так сделать. Но и мне нужно пройти испытание для поступления в академию. Совместим приятное с полезным. Улыбка сама по себе растянула губы. Я отправился в нижний город. Проблему с ресурсами надо решать немедленно, если хочу подготовиться к испытанию. Водонапорную башню было не трудно найти, даже если учесть, что их целых три. Но только возле одной никого не было, никто не набирал воду, дети не крутились поблизости, движение будто парализовало. Я обошел здание по кругу раз пять. Приметил наблюдателя, вероятно, он был еще и с оружием. Уж слишком долго стоял на балконе невысокий коренастый мужчина. Он выкурил несколько сигарет, а затем пропал. На его месте появился другой, такого же роста, но раза в два шире. Смена, значит, своеобразный караул. План вырисовывался в голове: сначала нейтрализуем караул, а затем берем заночку. Интересно, в каком виде ресурсы? Коины можно было хранить на счету в банке. Многие использовали карту предъявителя, кто пришел, того и деньги. Еще могли быть талоны на уголь, дерево, камень. Каждый мог выкупить часть ресурсов в свое пользование на общем складе. Многие так и поступали, особенно бандиты. Не стоит забывать, что мы говорим о бандитах. Так что вполне возможны к у п ч и е на з а д а н и я долговые расписки и прочие документы. И их монетизировать будет сложнее всего, ведь это очень большой хвост. Готовил план до самого вечера, нашел квартиру караула, надел плащ и маску, на всякий случай расчитал путь отступления, пробежал несколько кварталов. Там вызвал такси и поехал по незнакомому адресу в нижнем городе. Вышел, снова поменял машину и домой. С наступлением первой темноты начал действовать. Поднялся на седьмой этаж многоквартирного дома, постучал, дожидаясь звука шагов. Стоял, накачивая мышцы энергией. Вокруг уже начал искриться воздух, когда некто подошел к двери. Кто? – спросил хрипловатый голос. Удар вынес с творку, сметая говорившего, будто пушинку. Два шага вперед и я свернул голову, пытающемуся вырваться из-под двери бандиту. Позвонки хрустнули, а тело безжизненно обмякло. Я выдохнул, первый готов. В голове все это казалось нереальным. Одно дело воевать с тварями, а другое убивать живых людей. Рифа, что такое? Да он тут не один, мелькнула мысль. Ну конечно, они не уходят из квартиры по очереди, а находятся тут постоянно. В дверном проеме появился второй невысокий крепыш. Ты не Рифа, заключил он, переводя взгляд с меня на погребенного под в е р ь ю товарища. Давай договоримся, хорошо? Хорошо, давай говорить. Где храните заначку? Сколько там в сумме? Я успокаивал речью напряженного бандита, а сам шаг за шагом наступал. Когда он начал отвечать, я уже не слушал, прыгнул навстречу. Мы ударились об стену и упали вниз. Я схватил его за волосы и долго бил затылком об пол. с н о р о в и с т о подскочил, обводя взглядом с о д е я н о е Вот и картина тянет на преступление. Надеюсь, у этих людей нет дома котов и их никто не ждет. Посмеивая себе поднос, вкураже от пришедшей мысли, я спустился на первый этаж. К тому времени смех стих, меня начало трясти, ноги подгибались. Секунд тридцать я сидел на ступеньках. Надо было продолжать путь, это только начало. Энергия в м ы ш ц е в ы м ы в а е мандраж, бегом поднимаюсь на последний этаж соседнего здания, выламываю дверь, оказавшись на крыше. Найти тайник трудности не составляет. Забираюсь наверх по металлической конструкции, открываю еле заметный люк. Если бы не знал, где искать, провозился бы немного дольше. Фонарика с собой нет, просто сгребаю все, что было внутри, в рюкзак. Времени мало, убегаю, прикрывая напоследок тайник. Вдруг это позволит выиграть пару минут. На первом этаже промахиваюсь ногой, вместо ступеньки пустота. Валюсь кубарем вниз на площадку. Падение заставляет меня замереть, шипя от боли. Благодаря чему слышу голоса внизу и скрип автомобильных тормозов. Вот срань, они уже близко. Видимо, я обезвредил только один патруль. На площадке ниже есть окно. Быстро спускаясь туда, позабыв про боль от удара, сквозь стекло вижу минимум одну машину. Хлопает подъездная дверь. л е с т н и ц а разносят голоса и то п о т шагов тремя этажами ниже. В темпе возвращаюсь назад на крышу. Кажется, я очень близко видел одно из зданий. Расстояние между ними не больше д е с я т метров. Жаль, что такое решение не пришло гораздо раньше. Все карты спутал выброс адреналина. Залетаю на крышу быстрее удирающего от собаки кота. Крыша вроде бы справа. На фоне луны видны антенны и трубы вентиляции. Разбегаюсь, что есть сил, на последних метрах подключаю мышцы. Впрыск энергии подобен азотной кислоте, получаю мощнейший рывок, взлетая над пропастью. Ноги инстинктивно ищут опору, болтаясь в воздухе. Приземление выходит грубым, несколько раз переворачиваюсь через голову. Второе падение за вечер, голова идет кругом, встаю на ноги, п р я ч а с ь за вентиляционную шахту. Вовремя. На соседнюю крышу врываются люди в разномастной одежде, вооружены кто чем. Кто-то с огнестрельным, кто-то с мечами крутят головами, пытаясь меня найти. Я замираю на месте, тяжело дыша. Слышу, как один из преследователей лезет на башню. Через минуту до меня доносится их ругань, а затем они сваливают, понимая, что я ушел. Сижу еще час на всякий случай. Только потом ухожу, аккуратно спускаясь с другой стороны здания по старой пожарной лестнице. Она обрывается на уровне второго этажа, в который раз за вечер накачиваю мышцы силой, спрыгивая на землю. Вокруг никого. Переулками отбегаю на расстояние пары кварталов, только там вызываю такси. Машина везет меня в рандомную точку на карте, там я снова повторяю маршрут. Домой решаю не ехать, высаживаюсь и иду напрямую к пятиэтажке метро Колина. Только поднимаю руку для стука, как кто-то открывает с той стороны. На пороге в свете тусклой желтой лампы старик в инвалидном кресле, дымит сигаретой, взгляд серьезный. И Если кто-то решит, что он безобиден, будет иметь большие проблемы. Я лично видел, как мастер защищался от целого прорыва на линии которого стояла эта пятиэтажка. Ну здравствуй, светлость. Где тебя н о с е л а Там уже нет. п р а с к а л ь з ы в а ю внутрь, когда он отъезжает с дороги. Что ты хочешь, клановый? спрашивает старик, когда мы устраиваемся за столом. Я слышал, ты большой мастер. Тебе сегодня должны были доставить латы. Мне нужно нанести на них символы. Ну и модернизировать весь комплект. Деньги не проблема. Почему ты решил обратиться ко мне? Жует губы старик. И главное, почему решил, что я стану помогать? Это не безвозмездная помощь. Я отплачу. Что ты хочешь? Старик молчит, но я и не собираюсь требовать ответа. Хочу предложить тебе сделку. Ты улучшаешь доспех, а потом ты и все, на кого укажешь, переедете ко мне. Я выкупил часть города тут в Нижнем. И чем твой будет отличаться от этого? Качает головой старик справедливо полагая, что у меня едет крыша. У нас будет поддержка магов. Я найму нескольких. Плюс собираюсь сам там бывать, в обиду не дам. Аргументы так себе, но и я не прошу миллион коинов. Соглашайся, ты ничего не потеряешь. Ну, обдерешь это здание, увезешь все с собой в другое место, мы оба выигрываем однозначно. В последний раз, когда я заключил сделку с клановыми, это стоило мне ног. Отвечает старик. Что ты возьмешь? Только твой ум и верность. Ну давай посмотрим, что у тебя есть. Я был рад, что Колин согласился со мной работать. Даже не представляю, где бы еще нашел мастера подобного уровня. То, что м э т р переделал с и ф е р о н с к и пажки, уже многое значило. А то, как он обращался с силой, уровень настоящего мастера. м э т т р позвал своих помощников. Два неразговорчивых мужика выполняли всю работу, которую мастер не мог сделать сам. Мы покинули подъезд, спускаясь в подвал. Тут была мастерская старика. Надо сказать, не самая плохая на вид, но и до рабочего места того же Игоря ей далеко. Я отошел, выкладывая содержимое рюкзака на стол, освещенный лампой накаливания, упало содержимое бандитского тайника. Сразу отложил в сторону все документы, оставил только карты и талоны. Остальным займусь позже. Когда закончил, мужики уже раскидали доспехи на столе, а м э т р рисовал в пожелтевшем блокноте прикидывая обновления. К утру у меня был список покупок, которые необходимо было совершить, чтобы произвести улучшение доспеха. Дело оставалось за малым: снять деньги продажных гвардов в банке. В первую очередь я поехал в гильдию свободных выкупать свою шкуру. Полноватая девушка, с которой я заключал контракт, Усмехнулась, принимая от меня отказ и отправила в кассу вносить неустойку. Обошлось мне это в семьдесят пять коинов, или семьсот пятьдесят кредитов. Отряду ничего говорить не стал, им в моем плане была отведена отдельная роль. В банке перевел деньги на один счет, а бумаги закинул в ячейку для хранения. Пришлось снимать маску заранее, чтобы не задавали вопросов. Создал новый счет, дабы не пользоваться родовым и не привлекать внимание. Бандиты оказались не особо богатыми. На картах было всего две с половиной тысячи коинов. Талоны пока не смотрел. Мельком видел, что там есть дерево и сталь, но пока без надобности. Средств этих хватит на апгрейд доспехов, но никак не на содержание целого района. Цель обеспечить себе финансовое благополучие еще стоит, к сожалению. Привез Колину деньги, он тут же отправил своих помощников за деталями, а мы стали обсуждать обвесы. Идеи Метра мне понравились. Он тоже не жаловал архаизма в броне. Было решено сделать выкидной к л и н о к на левой руке. Шлем обзавелся начинкой с и ф е р о н а и теперь мог показывать чат, транслировать звук в уши, измерять р а с с т о я н и е и осуществлялось все это голосовым набором. Руны концентрации, рассеивания и зарядки были выгравированы на доспехе, придавая ему загадочный вид. В нем можно было маги чить, но и при лобовом столкновении с монстром тому придется несладко. Латы все больше напоминали доспех двуединых, полностью з а к р ы т ы й г и г а н т с к и й по размерам. Но если их доспехи работали на н е в е д о м о й никому энергии, мой вариант оставался уникальным. Специально под меня был сшит поддоспешник черного цвета. В общем, работа закипела. До испытания оставалось пять дней. Ночами я тренировался с Шуваловым. Мы практически не разговаривали, оба были погружены в процесс. Глиф за глифом получалось с каждым разом лучше и лучше. Слиз больше не разговаривали. Она все так же встречала меня с бутылкой воды, но темы прошлого мы не касались. Наверное, оба понимали, что и так сделали лишнее. В копилку упал глиф слияния, что позволял лучше чувствовать свое оружие. Став его продолжением, это хорошо сработало с доспехом. Усиленный глифом слияния он стал второй кожей, мягко подстраиваясь под особенности фигуры. За неделю я побывал у Шувалова шесть раз и многому научился. Основное время провождения заключалось в том, что я тренировал заученные глифов было открыто всего два, к слову, оба мне помогали. Жил в доме у Метра странным образом, ни разу не встретившись с н а т а л и н о й Сам в гости не набивался, прекрасно понимая, что ей пока будет удобнее без меня. Решить ее проблемы с выродками из клуба я не мог, пока. Оставалось не так много времени до инициации, поэтому я решил сосредоточиться на ней. План был прост: пройти испытание, чтобы получить свободу. В будущем, когда настанет время сложных решений, род должен остаться в стороне. Света писала почти каждый день, спрашивала, куда я пропал и все ли со мной в порядке. Ответил ей и бабушке, что все в норме, увидимся после выходных. Произошел прорыв за пределами стены. Я не участвовал в его отражении, но слышал, что ничего серьезного не случилось. Принцесса все-таки решила открыть бал в этом году. Все семьи были приглашены. Мне на Сеферон пришло уведомление о личном приглашении. Такие рассылались первым четырем великим родам. К концу недели м э т р приготовил доспех с гордым видом, представляя мне работу. В мастерской произошли изменения. Старое оборудование стояло в углу, посреди облезлых и сырых стен сверкали новые станки и инструменты. Все было куплено на спонсорские и з т а й н и к а Звук работы не прекращался вот уже несколько дней. Изрядно уставшие, но довольные помощники метро стояли рядом, покачиваясь от усталости. Им предстояло отдохнуть, а затем завершить улучшение, а сейчас тест костюма. Перед глазами двухметровый красавец. Целая ь н конструкция соединена неизвестной мне шарнирной системой. Доспех повторял все человеческие движения, изгибаясь под нужным углом, но одновременно работал как жесткий фиксатор, если вдруг ваша нога решит вывернуться в другую сторону. В н а р у ч и были вставлены клинки, что выпадали при команде из шлема. Решено было сделать два, так как ситуации случались разные. Это было не основным оружием рукопашной. Еще присутствовал меч, простой одноручник с усиленным лезвием. Клиновидная форма и простота. Таким меня какое-то время учили пользоваться, пока отец не понял, что это бессмысленно. Я с детства не у себя магом, а те не нуждаются в к о с т ы л я х Кто бы знал, что придется возвращаться к тренировкам с железом. В целом получилась занимательная игрушка, способная вытащить мою задницу, когда будет совсем плохо. Я подобрал оптимальное потребление энергии, тренируясь и з л у ч а т ь ровно необходимый объем, чтобы скелет привыкал к нагрузкам. Когда я приоткрыл з а а в е с у перед стариком, рассказав, как буду таскать на себе такую бандуру, получил в ответ неожиданную реакцию. Мэтр рассмеялся, а затем назвал меня кретином. Подоброму так, совсем не обидно. Он показал свой плащ, прошитый для прочности металлическими нитями. Когда с т а н о в и л о с ь горячо, он мог управлять этим предметом, будто единым целым. Его личный ковер-самолет, черт побери. Старик рассмеялся и спросил, что мне мешает сделать тоже с доспехом? Управлять им посредством энергии ядра. Да, это сложнее и требует больше концентрации. Колин учился этому годами, но у меня есть глиф концентрации. Проверил теорию, удивляя Метра. Напялил костюм и вышел на середину комнаты, пока держал исключительно на себе, но понемногу стал подавать энергию на костюм, естественно через глиф. Это сработало. Доспех удивительно легко функционировал, усиливая меня будто экзоскелет. Но имелись и минусы. Он работал через глиф непрерывно, и если я хотел пустить удар, металл тут же наваливался на меня всем весом. Пришлось Колину гравировать еще один глиф. Я не посвящал его в тонкости работы, но было видно, что старику очень интересно. В общем, к пятнице мы были в ы ж а т ы до суха, но довольны результатами. Я крутился по подвалу в броне, делая п и р у э т ы и акробатические трюки. Ощущение абсолютного превосходства, что и говорить. Теперь пришло понимание, почему двуедины е пользуются таким почтением. Даже не представляю, что получится, если меня сейчас выпустить на о стрею прорыва. Отработал еще один трюк, взяв его на заметку, во дворе своего поместья. Весь вечер тренировался надевать латы с помощью кинетики или, по-простому, телекинеза. Выходило неплохо. Настоящие латы я бы не надел. Мой костюм больше напоминал комбинезон. Он раскрывался посередине, как цветок, приглашая внутрь. Съемными были только шлем и перчатки. Сколько же раз я ударил себя по голове, прежде чем научился надевать его с помощью магии. Лень двигатель прогресса, тут не поспоришь. Я подошел к столу, играя закованным в металл кулаком. Латы, будто поглощали свет. Я чувствовал, как сквозь них проходила энергия, способная сломать само пространство. Что же грядет? На вопрос мне никто не ответил. А жаль.